11, который для группы капитана Саушкина начинаются сложные времена. Пан Чеслов, где выход на крышу? Саушкин для надёжности встряхнул Замерша во атуже Сексёнже. Пан Хлебовский всё ещё пребывая в прострации от столь резкой смены обстановки, тем не менее махнул рукой на главный вход в костёл. Там, злева, такая дверь чёрная, некрас в патроны с собой, да Снайпер перехватил свою винтовку и указал на четыре подсумка на ремне. "Беги вверх, осмотрись, найди там позицию, чтобы видеть двор, но не стреляй. Откроешь огонь, когда здесь бой начнётся. Бегом". Некрасов тут же сорвался с места и побежал к главному входу. Женю упаковывая рации, Строгонов вырвал штепсель от антенны и принялся укутывать свою машинку в дерюгу, чтобы рация в ранце не болталась. "Пана, ви оружие у каунти есть? Бронь с броей?" Старший из поляков молча кивнул, распахнул бушлат и принялся доставать из-за поясного времени пистолет, судя по всему, что-то типа Браунинга. Они всерьёз считают пистолет оружием, с жалостью подумал Савушкин. Ладно, в данной ситуации согласиться. Строим баррикаду напротив той двери, и Савушкин указал на противоположный выход. Нет времени этим чертям объяснять, что немцы не дураки, стучат они в одну, а входить будут в другую. Молодые поляки во главе с Ксёнцем бросились таскать с камьи к левому пределу. Так автомат Строгонова его порабел им Браунинг старшего поляка. Ни густо, ни густо. Да ещё уже ней на его шмайсер всего три обмойма. Чёрт, совсем не весело. Женя, дай рацию вон тому молодому, занимай позицию. Радист передал ранец Бендиксон ближнему хлопцу из-за лёг за груду скамей. Саушкин кивнул старшему поляку. к бою пан с пистолетом. Адам, зачем ты предстал старший поляк? Саушкин молчкевнул: "Хорошо, пусть будет Адам". Пан Чеслав, сданутый за алтарь, и вы оба обернулся он к молодым полякам. Четверо безоружных персонажей, разворачившейся драмы едва успели скрыться в алтарном пределе, как противоположные от той, в которую ломились двери распахнулись и в проём валилсь четверо мужчин: двое в какой-то неведомой саушкиной форме и двое в штатском. Все четверо держали в руках пистолеты. Огонь, скомандовал Саушкин и, взяв на мушку неприятного типа в сером жилете и кепке, трижды выстрелил в него одновременно с радистом, выпустившим длинную на полмагазин очередь по низваным гостям. Гестаппцы повалились на пол, но Саушкин на всякий случай разрядил магазин своего парабеллума до конца, выпустив по пули в каждого из лежащих. Так-то оно надёжнее. Сменив магазин, капитан осмотрелся. "Свои пока все живы, что есть гуд". С чердака костёла раздались винтовочные выстрелы. "Всё ясно, эти четверо были не одни. Во дворе есть ещё враги. Что ж, надо прорываться. Пан Чеслов, берите остальных и сюда". Сам Саушкин подскочил к двери и, присев на корточке, выглянул во двор. "Чёрт! Автоматной очередь прошла по косяку, разнося его в щепу". Саушкин мгновенно спрятался за простен. Успев оценить силы противника, как минимум трое: один с автоматом и два с карабинами. Плохо. Ещё неизвестное число врагов с той стороны. Совсем скверно. Были бы они со строганым и Некрасовым одни, прорвались бы в парк в лёгкой. Но ну, ещё пять поляков. И ведь не бросишь же их. Теперь вся надежда на Некрасова. С чердака вновь загремели выстрелы, один за другим, почти без перерыва. Всё, понятно. Некрасов подавляет эту троицу огнём, надо воспользоваться ситуацией. Саушкин выскочил в проём двери, так и есть, один из гистаповцев корчился на земле, отбросив в сторону карабин, двое других целились вверх. Саушкин немедля открыл огонь, успев подцелить автоматчик. Второй же гистаповец, бросив карабин, бросился бежать. Не ожидая такого развития событий, капитан замешкался, промерил буквально 3 секунды, которые для последнего из нападавших стали поистине спасительными. Он успел перепрыгнув ограду, скрыться в парке. Вот чёрт, сюда бегом. Обернувшись, командул Савушкин. Из проёма двери показался Строганов за ним Адам, а потом толпой вывалились остальные поляки во главе с Ксёнцем. Так, ждём некрасово и уходим. Видите, не тормозить, чертушка. Снайпер не составил себе долго ждать, через минуту он был уже во дворе. Бегом. Некрасов дёрнул капитана за рукав. С той стороны трои или четверых. Одного я подстрелил, остальные укрылись в мёртвой зоне. Чёрт. Мы с тобой остаёмся, Женя, веди остальных в парк бегом. Тут из-за угла выскочил трое жандармов. Саушкин в последний мгновение разглядел на них характерные нагрудные бляхи. Гестаповцы подстраховались, подтянули дополнительные силы, хотя шли брать практически невооружённых штатских. Что ж, у штатских появились неожиданные вооружённые друзья. Саушкин бросился на землю, схватил брошенный карабин одного из гестаповцев. Отлично. Обычный маузерский курц. машинка знакомы и передёрнув затвор выстрелил не целясь потом ещё ещё после чего затвор выскочил назад и уже не закрывался патроны всё крядом раздалась очередь это некрасов выпустил по ворогу остатки магазина биенному немцу с той стороны тоже раздались выстрелы а затем что-то промелькнув в воздухе ударился о камни двора с характерным глухим звуком в метрах 5 от Саушкина и его снайпера граната твою мать взрыв острая боль пронзила его левое плечо рядом застонал Некрасов чёрт вот же незадача левая рука враз онемела похоже осколок задел нерв Некрасов жив жив осколок в бедре течёт как бы артерию не перебил Саушкин трижды выстрелил в сторону жандармов из своего парабеллам одним броском добрался до своего снайпера не вроде артерия цела Тихот, конечно. Ну так, тихенько-тихенько, как бы сказал Кастенко. Внезапно со стороны немцев раздались пистолетные выстрелы, густо, как будто мальчишки набегу колотили палками по забору. И это что за чёрт, изумился Саушкин. Приподнявшись на локте, он смотрел туда, где только что с колен по ним лупили жандармы. Все трое лежали на земле, карабины отдельно. Чего себе явление хрестонарод. Кто их? Тут же загадка разъяснилась. Из кустов позади убитых жандармов показались строгнув, Адам и маленькой Донута. Все трое с пистолетами в руках. Вот те раз. Строгонов, я кому приказал бечь? Подошедший с остальными стрелками Радист развёл руками. Как можно, дашь капитан? Ты и девка эта? Не есть там девка, от чего-то вскипела маленькой барышня. Ладно, проехали. Отдай, зови своих хлупаков, забирайте сброю. Чи бронь, як то по-польску? Адамкин внук бросил: "Я понимаю", и крикнув в кусты: "Гжегош, Яник!" потрясил кубитым жандаром. Его бойцы побежали за ним. "Пани Данута, чем можешь мне bandžovať? Рана жутко мозжила, но это не важно, надо остановить кровь. Может, этот радист сможет его перевязать?" Пани Данута молча достал из своей сумки перевязочный пакет, английский. "Смотри, подумал Саушкин. Ножницы. И взяла капитан за мокрую от крови рукав. Женя, наложи некрасу давящую повязку. И быстро наш бенефис вся округа слышал. Сейчас здесь будут немцы твою мать. Боль в плече молнией пронзила тело. Чёрт возьми, девччино, кто тебя так учил делать повязки? Дай спокой и пани капитане. Дануто хладнокровно пропустил услык пациента и до конца разрезов рукав до самой шеи принялась бинтовать рану на плече. Похоже, осколок вошёл не глубоко, даже вроде нащупывается его края, кости не задеты. Ладно, потерпим. Из кустов вышел, тревожно оглядываясь, Ксёнс Хлебовский. "Пан капитан, быстрее. Всё, сейчас заканчиваем, бежим. Пан Чеслов, скажите Адаму и его бойцам, чтобы уходили самостоятельно. Аданута, Данута с нами и рации". Ксёнский внул и обращаясь к маленькрадейски сказал: "Данусь, пойдёшь с нами?" А затем крикнул трём полякам, подошедшим к дверям костёла: "Понадам из слопавками дот вчераза". Девчонка, закончив привязку и крепко завязав концы бинта, коротко бросил: "Добже, готово". Строгонов и пан Чеслав, подхватив Некрасова с двух сторон под руки, быстро повлекли его в парк. Саушкинучтивым жестом пропустил вперёд Донуту, составил орийгард, ежесекундно оборачившись назад. Странно, прошло же минут 5 с начала боя, а подкрепление к немцам так и не прибыло. Адам с своими бойцами, бесрепясь, набрав оружие, скрылись за зданием церкви. Хм, немцы перестали, Мишелович. Ладно, доберёмся до дома Панов-Шульманов, опросим нашего ксенза. По вам стреляли, был первый вопрос котёночку, наждавшего их у дверей. Саушкин хмыкнул. А то ты не бачишь. Давай горячую воду, полотенце, будем некрасову перевязывать. А вы, товарищ капитан? А меня вон Саушкинке внул на донута. Это девчонку уже перебинтовала. Они вошли в дом, заперли дверь и лишь сейчас Саушкин позволил себе почувствовать свою рану, твою ж мать, больно ты как. Костенко со строгнуном перетащили снайпер на хозяйский кожаный диван, сняли поясной ремень, которым Радиц перетянул ногу некрасову, тут же у дивана образовалась лужица крови. Счастье небольшое на стакан от силы. После чего Костенко принялся обрабатывать рану йодом, Родис же помчался на кухню греть воду. Саушкин, глядя на бедро Некрасова, тяжело вздохнул. Ранение слепое, осколок по ходу вошёл глубоко. Надо оперировать, иначе сепсис и гангрена. И, что хуже того, в этом состоянии Красов не транспортабелен, нужен врач. Пан Чеслав, нужен хирург, инструменты, антисептики, бинты, срочно. Сёൻസ് кивнул. "Тераз пойду до доктора. Есть тут недалеко на бульваре Войска Польского пан Орцыховский, хирург, але ли... Саушкин исторажился. Что оно? Коллаборационист? Не, не так, его сын, Мячислав, тоже доктор, подпоручик запаса, загинул в Котыни. И этот Орцыховский считает, что в смерти его сына виноваты русские, так? Сёൻസ് виноваты, пожал плечами. Многие так думают. У Донуши её тец тоже в котыне, род мистер Лапчинский. Понятно, почему эта девчонка с такой нежностью на них смотрела в момент знакомства. С Саушкин вздохнул. Переубеждать того хирурга у меня нет ни времени, ни желания. Просто спросите у него, готов ли он нам помочь. Он же врач, клятву Гиппократа давал. Хорошо, я сейчас схожу. Пану Некрасову нужна срочная помощь, я вижу. Внимательно прислушавшись к их разговору, Данута решительно бросила: "Я иду с вами, святой отец". Ксёнс вздохнул, молчкивнул и направился к двери. Девушку порхнуло вслед за ним. Интересно, ей-то хирург зачем? подумал Саушкин. Ну да ладно, она сейчас тут не нужна, рацию обучать пока некому. Строгнув воду кипятит. Так, переезд откладывается как минимум на неделю. Продукты тоже заканчиваются. и пополнить запасы легально вряд ли получится только если явиться к месту службы что маловероятно следовательно придётся прибегнуть к услугам рынка благо деньги и злотые марки и фунты у них есть ладно как-то решим пока не красов скверно не уранение пока обрабатываю рану снайпера потом Саушкина Костенко приказным тоном велел снять повязку наложенную донуты мало ли что там Это полка навязал над проверить, и самолич наложил свежи. Прошёл час, Саушкин уже начал волноваться, но тут снаружи у крыльца глухо звякнули ключи, скрипнула дверь, и на пороге показался Ксёнс, тонутый довольно пожилой грузный дядька в светлом старомодном летнем сюртуке, какие носили в 20-е годы, с пузатым саквояжем в руках. Судя по всему, хирург Корцеховский. Ну, раз пришёл, значит, наступил на горло собственным горем и согласился помогать. Как там? В какой бы дом я ни вошёл, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всего намеренного, неправедного и пагубного. Что ж, да будет так, понерцеховски осмелился Саушкин. Так, вы можете говорить по-русски. Вы ранены? Саушкин махнул рукой. Со мной позже. Сначала слепое ранение бедра. Больной вас ждёт. Они вошли в зал хирург, подойдя к дивану, на котором тихо постанал Некрасов, обернулся к остальным присутствующим и скомандовал: "Лишние вон, даnousь ассистировать. Горячей воды, стакан водки, живо". Саушкин, Катёночкин, Кастенко, Строгонов и Ксион молча вышли, не смея перечить врачу. Радиш шмыгнул на кухню, где на плите уже бурлил ведро с кипятком. Кастенко, выйдя в прихожую, чуток пошуродил по коробкам и торжественно вернулся с бутылкой шнапса. Аддаф, её хирургу, тот же же покинул место будущей операции. Пан Клебовский, взяв Саушкину под локоть, проговорил вполголоса: "Пан капитан, у меня к вам есть один вопрос. Надо бы поговорить, пока пан Карл будет оперировать пана Виктора. Хорошо, пройдёмте в кабинет". Пан капитан: "Вы отослали Адама и его хлопцев. Вы не хотели, чтобы они знали, где вы живёте?" Саушкин кивнул. "Да, именно так. Вы их в чём-то подозреваете? Вот ведливый старик Саушкин снова кивнул. И даже более того, я точно знаю, что кто-то из них информатор Гестапо. Пан капитан, информатор. Может быть не Гестапо, может быть полиция или СД, неважно. Пан капитан, всё он с от возмущении больше ничего не мог сказать, его просто разрывало от негодования. Уже год, капитан. Пора, кстати, и майором стать. С лёгкой иронией проговорил Саушкин. Но почему вы так решили? Саушкин вздохнул. Да, профессия накладывает свой отпечаток на мировоззрение. Пан Хлебовский всю жизнь помогает людям и думать, что все вокруг его родня и таближники. Придётся немного разочаровывать старика. Хорошо, объясню. Диста попришло в костёл, чтобы взять рацию и арестовать всех, кто при съём присутствовал. Но ведь вы это не будете возражать? Не буду. То очевидно, правильно. Значит, кто-то о предстоящей встрече донёс, Гестапо, СД или полиция? Так? Ксенс поморщился, как от зубной боли, подумал, ответил. Я слышал, есть такие радиомашины, которые могут обнаружить выход радио на связь. Саушкин кивнул. Есть. Радиопеленгаторы. Чтобы определить место выхода в эфир радиостанции, надо такие 3 машины минимум. И они работают, пока работает рация. В нашем случае 5 минут. За 5 минут они должны взять пелинги, доложить их в центр, там специалист эти пелинги наложит на карту Варшавы, определит точку, где предположительно выходит рация. И после этого туда должны выехать несколько групп, чтобы поймать радистов. В нашем случае это невозможно. Обе передачи, и наши, и ваши шли максимум 5 минут. За это время нельзя организовать дело так, чтобы к концу второй передачи у дверей костёла оказались охотники. Вокруг костёла не было машин. Значит, эта группа пришла пешком. Вполне вероятно, что в двух-трёх кварталах у них остались машины. Но это ничего не меняет. Они заранее знали, что будет передача. А это значит, что кто-то им об этом сообщил. Но ведь это мог быть и я, Саушкин улыбнулся. Не нет. Если бы это были вы, вы бы сообщили Гестапо, что Рацы вам будут передавать русские в форме Люфтваффе. И группа захвата была бы не из одиннадцати, а минимум из двадцати человек. Ананас напал какой-то разношёрстный цирк шапито, полицейские, гестаповцы, фельдгвардемерии. Но это не главное. И Саушкин примолк. А что главное? Когда эти четверо ввалились в костёл, они поначалу были ошеломлены. Вы этого не видели, а я видел. У них рефлекторно опустились руки с пистолетами. Они не думали, что встретят немецкого офицера. На их лицах была растерянность, понимаете? Кажется, понимаю. Они не знали, кто принесёт вам раци, и то, что это будут люди в немецкой форме, это было для них шоком. Благодаря которому, кстати, мы и смогли их перебить. Если бы информатором гестапо были вы, ворвавшийся в костёл немцам мгновенно бы открыли по мне огонь, несмотря на мою форму. Они бы знали, что Гаупном Люфтваффе русский диверсант. Ям сейчас с вами не разговаривал. Значит, вы думаете, Адам или Гжегаш, или Янык? Саушкин кивнул. "То мы что, Адам? Пацаны вряд ли способны на подлость и измен. В таком возрасте все идеалисты, а идеалисты не идут в предатели". Аксёнс тяжело задумался. Помолчав минуту, он спросил неуверенно: "А Данута?" Саушкин хмыльнул: "Вряд ли. По той же причине. Да и барышня она не тот материал". Панхлебовский кивнул: "Да, Дануся чистая душа". Вы знаете ведь, это она уговорил пан Орцыховского прийти сюда. Да-да, не удивляйтесь, воскликнул Ксёнс, видя, что Саушкин что-то хочет сказать. Она сказала пану Карлу, что двое русских только что спасли жизнь бедеревым полякам, и именно эти русские свою вину за коты не искупили, пролив кровь за польское дело. А у неё отец там, ну вы понимаете, пан Орцыховский внял её словам и сейчас спасает пана Некрасова. Саушкин впервые не знал, что сказать. Удивительный всё же народ, поляки. Иногда как дети малые, иногда как балбесы без царя в голове, а случается благородство бьёт через край. Ну ты подумай, что-то долго по Нарциховски режет некрасово. Хотя подгонять тут нельзя такое дело. Ладно, подождём. Пан Чеслав, а у Панов Шульманов водились какие-нибудь полезные для здоровья напитки? Старик хитро улыбнулся. Водка? Ну, хотя бы были. Пан Шмуль перед отъездом меня угощал как раз за этим столом. С вашего позволения, я поищу шкафу. Поиски были недолгими. Через минутку Ксёнс выставил на стол основательно покрытую пылью фигурную бутылку и две такие же стопочки, которые тут же взялся протирать нозовым платком. Не то чтобы я алкоголик, но после некрасу Пан Карл займётся мной. Анестезии у нас тут, как вы понимаете, никакой. Чисто в медицинских целей. Понимаю. Мы в порт-артуре этим же спасались от ветров в море. Страшно холодно и сыро было, только водка и выручала. Ксёнс протёр бутылку, разлил по стопкам немного прозрачной жидкости и, подняв свой стаканчик, произнёс: "На здоровье, или как в России сейчас говорят, за победу". Ответил Саушкины и поднял свою ёмкость. "Хорошо, за победу". Они разом выпили, Ксёнс выдохнул. Саушкины от удовольствия крякнул. Тут в кабинет вошёл хирург. Пан Карл изряднусно вспотел, ворот его рубахи был хоть выжимай, но выглядел господин Арцыховский хоть и усталым, но довольным. "Успешно, пан хирург", спросил Саушкин. Арцыховский кивнул. "Молоды, жить будет. Надо 2 недели под присмотром". "Но у вас, как я понял, этих двух недель нет". Саушкин подумал про себя. "У вас их тоже нет", но слух произнёс другое. "Нет. Но дней 5 мы всё же попробуем выделить на поправку нашего товарища Хируркевну. Хотя бы так. Давайте посмотрим вашу рану. Саушкин сел на подставку для ног, стоявшую у хозяйского кресла, тяжёлого, важного, обтянутого толстой буйволиной кожей, чтобы не высокому доктору не пришлось тянуться вверх. Арцыховский быстро снял повязку, осмотрел рану, деликатно дотронулся до уступающего края осколка, Саушкин ойкнул. но сдержался и промолвил: "Раны поверхностные. Водка есть?" Все он смолча поднял бутылку, стоящую на столе. "Хорошо, тогда стакан водки и будем взлекать". Саушкин махнул осушил стакан, подождал минуту и почувствовал давно забытое состояние лёгкого опьянения. "Нет худа без добра", подумал он. И тут жуткая острая боль пронзила всё его тело. Доктор, не говоря ни слова, из подтяжка хирургическим щипцами выдернул осколок из плеча. Вот же чёрта в коновал. Прошу прощения, пани капитан. Но я решил, что вас, человека мужественного, можно не готовить к операции, сказал вроде серьёзно, а в глазах чертики. Вот зараза. Саускин хмыкнул. Всё верно. Долгий провод лишние слёзы вырвал и вся недолго. Доктор кивнул и, обернувшись к двери, крикнул: "Доносуй «Да ну Вошла донутыса, к военному доктору. Наложи повязку, герои. Девушка принялась за перевязку. Саушкин присмотрелся, а ведь хороша зараза. Интересно, сколько ей лет? Батько попал в плен родственгром, это майор на пехотном звании. Лет 40 стало быть. Значит, есть большие шансы, что девчина совершеннолетняя. Прям как-то даже вдохновляет. Саушкин про себя улыбнулся. А ведь это стакан водки в нём в превольные мысли. толкает. Алкоголь яд. Как только Донута закончил, пан Орцыховский промолвил: "3 дня будет тяжело и вам, и вашему солдату. Может быть, высокая температура, головокружение, пот, слабость это нормально. Ранения раньше были", Саушкин кивнул. "Сквозное в брюшную полость. Месяц в госпитале пролежал. Ну, тогда вы всё знаете. И так, а ваш коллега был сложный перелом руки. Пол её перебил. Значит, ты ему всё известно. На пятый день должно всё прийти в норму. Перевязки каждые 12 часов. Лежать, кушать, много пить, очень много. Не водку. Понятно. Я приду послезавтра, проверю состояние, но не думаю, что будет плохо. Молодые ранения простые, быстро провели дезинфекцию и перевязку ран. Не смей более мешать, честь имей. Доктор встал, потрепал Саушкина по здоровому плечу, взялся к кояше и вышел. Саушкин после его ухода спросил Ксёнзе: "Может, надо было заплатить?" Пан Хлебовский кивнул. "Для этого он и придёт, не беспокойтесь. Пан Орцеховский своего не упустит", и улыбнулся ранично. Саушкин усмехнулся про себя. Совсем забыл, что они за границей. Сколько ему нужно будет дать? 200 злотых будет достаточно. У вас есть польские деньги? Есть. Доктор, надо будет купить нам продуктов. Раз уж с нашим отъездом такая незадача случилась. Купим. Донуся да я оставлю до вечера, она у вас тут приберёт и изучит радио, постирает и зашьёт ваш мундир. Я у пана Шмуля видел как-то швейную машину. Хорошо, пан Чеслов. Помните, пан капитан, я оставляю ее полностью на ваше попечение. Вы мне за неё отвечаете. Даже так, Саушкин улыбнулся. Буду беречь, как зенницу ока. Ксёнс помолчал, а затем спросил настороженно: Вы не думаете, что вас будут искать? Вы убили 10 немцев, это серьёзно. Пан Чеслов, у вас тоже ведь проблемы. Ксёнс отмахнулся. Я просто перееду временно в другой дом, помолчал, спросил. Что нам делать с Адасим? Не пойман, не вор. То, что он информатор Гестапо это мои предположения. Проверьте его. Но дома вы ничего не обнаружите. Идеальный вариант отправьте его куда вы отправили оружие из дома по соседству в гору Голгофы. Вот и отлично. Отправьте его в эту гору. Там он будет лишён возможности нам вредить. А насчёт того, что нас будут искать, возможно, но Варшава город не маленький. Сёнски вну. Так, до войны был миллион. Потом, правда, евреев согнали в гетто. Потом, после восстания, вывезли в лагеря сейчас меньше 1500, возможно, есть, может быть, 600 с цивильными немцами 700, меньше, чем было до войны. Всё равно много. А возможность издешнего гестап славеньки на захват железнодорожной станции повстанцев они отправили сборную солянку от трёх ведомств, плохо умеющих стрелять и не знающих, как вести себя в меняющейся ситуации. профанов, прямо говоря. Из чего я делаю вывод? Мы вот относительно безопасности. У них, если верить вашим словам о восстании, и так дело не впрок. Но я бы сильно насчёт отдама не беспокоился. Он сейчас будет бояться гестапо больше, чем вы. Ведь по сути, он привёл отряд шпиков в засаду, где всех их, ну, почти всех перебили. Никого не арестовали, никакой рации, никаких шифров не захватили. Это провал. Думаю, вам его бояться сейчас вообще не стоит. У его работодателей к нему столько вопросов, что отъезд в эту коัลварию для него реальное спасение жизни. Ксёнский внул. Я пойду, дела. Завтра утром приду проведать. Данута сама доберётся до дома. Так, она тут в двух кварталах живёт, на Юлиша Словацкого. Ксёнс на мгновение задумался, а затем нерешительно продолжил. Гжегош знает её адрес, а значит, может знать о дась Лучше ей побыть пока тут эту ночь. Я утром зайду к ней, до дому погляжу. Мало ли что, пусть ночует тут. Хотя у вас пятеро мужчин, солдат. У нас тут пятеро солдат, и с нами Донутов в полной безопасности. Добрый, я поговорю с ней. О чём Ксёнс говорил с девушкой, Саушки не слышал. Стакан водки делал своё чёрное дело, и вот дико клонило ко сну. Но результат этих переговоров он успел увидеть прежде чем заснул. Данута вошла в его кабинет и поджав губы, бросила: "Вы будете жить с солдатами, это теперь моя комната". Капитан с трудом встал и, качаясь в любой момент, наровясь упасть, вышел в гостиную, где рухнул на первый попавшийся канапе. Последней мыслью Савушкина перед тем, как он погрузился в сон, было: "А хорошо, что я не женат".